Глава 10. Когда старый отшельник выпил горячего чая с кусочками масла и хорошей порцией сахара, ему стало заметно лучше. Ячмень был мелко смолот и хорошо поджарен. Пламя костра приветливо освещало вход в пещеру. Но это было еще время, только предшествующее рассвету. Птицы еще спали среди ветвей и только ночные животные продолжали бодрствовать. Луна еще плыла по небу, но она была уже совсем низко. Время от времени налетали порывы холодного ночного ветра, шелестя листьями и поднимая над костром снопы искр. Старец осторожно поднялся на окоченевшие ноги и неверным шагом направился во внутреннюю часть пещеры. Молодой монах опустился на землю, и прежде чем его голова коснулась плотно слежавшегося песка, провалился в глубокий сон. Мир вокруг безмолвствовал. Ночь становилась темнее, но это была та темнота, которая предвещает скорый приход утренней зари. Донесся грохот одинокого камня, который сорвался с высокой скалы, и рассыпался на мелкие кусочки, ударившись о лежащие под ней валуны. Потом опять все стихло. Солнце стояло уже высоко, когда молодой монах проснулся, сразу погрузившись в мир боли. О деревеневшие конечности, усталые мышцы и голод. Что-то пробормотав с просонья, он с трудом поднялся на ноги, взял пустую жестянку для воды и слегка пошатываясь вышел из пещеры. У входа приветливо мерцали красные угли прогоревшего костра. Юноша поспешно подбросил мелких веток, закрыв их сверху более крупными. Взглянув с сожалением на быстро убывающий запас дров, он подумал о трудностях, связанных с пополнением запасов потому что всякий раз за ними приходилось ходить все дальше и дальше. Взглянув на скалистый склон, который теперь четко вырисовывался перед ним, он невольно вздрогнул, вспомнив свое ночное восхождение. «Итак, теперь к озеру, за водой. Сегодня у нас должен быть долгий разговор», — сказал старый отшельник, как только они завершили свой скудный завтрак потому что я чувствую, что небесные поля призывают меня поторопиться. Есть предел тому, что может вынести тело. А я давно пережил отпущенный человеку срок». Молодой монах загрустил. Он успел привязаться к старцу и испытывал к нему глубокое уважение. А выпавшие на долю отшельника страдания казались юноши слишком непомерными. «Я готов слушать, почтенный», — ответил он. «Только сначала позволь мне наполнить твою чашу свежей водой». Показавшийся на экране ковчег, начал старый отшельник, был массивный и громоздкий. Это был корабль, в котором могла бы поместиться Патала и весь город Улхаса вместе с монастырями Сера и Дрипунг. Он был таким огромным, что люди, которые сплошным потоком выходили из него. Казались похожими на муравьев, копошащихся в песке. Из корабля были выгружены животные невероятных размеров и толпы новых человеческих существ. Все казались оцепеневшими, одурманенными. Вероятно, это было сделано для того, чтобы они не могли сопротивляться. Вокруг них летали, как птицы, люди со странным устройством за плечами. Они собирали вместе животных и людей и подгоняли их хлыстами, сделанными из металла. Корабль облетел всю планету, приземляясь то тут, то там, чтобы выгрузить животных самых разных видов. Из него выходили люди – белые, черные и желтые, низкие и высокие, темноволосые и светловолосые – Среди животных были полосатые, длинношеи и такие, у которых шея, казалось, вообще отсутствует. Я никогда не подозревал, что может существовать такое разнообразие окрасок, размеров и типов живых созданий. Некоторые из морских животных были таких необъятных размеров, что я долго не мог понять, как они могут передвигаться. Но оказалось, что в море они так же быстро плавают, как рыбы в наших озерах. В воздухе постоянно кружились небольшие корабли. На борту их были люди, которые наблюдали за новыми обитателями Земли. Во время своих посещений они разгоняли большие скопления людей и животных и следили за тем, чтобы они равномерно распределялись по всему земному шару. Прошли века, а человек все еще был не в состоянии добывать огонь и даже не создал самых грубых каменных орудий. Посовещавшись, мудрецы решили, что для улучшения расы следует ввести несколько гуманоидов, более развитых и умеющих добывать огонь и обрабатывать камень. Итак, садовники Земли на протяжении нескольких столетий вводили свежие крепкие экземпляры, для улучшения человеческой расы. Человечество стало постепенно развиваться, сначала научившись обрабатывать камни, потом добывать огонь. Со временем люди начали строить дома, вырастили города, садовники всегда находились среди людей, и люди считали их богами, спустившимися на землю. Мои наблюдения опять были прерваны голосом, который говорил. Нет пользы в том, чтобы просто наблюдать за бесконечными трудностями, которые осаждали эту новую колонию на земле. Я буду описывать тебе самые характерные особенности, чтобы ты мог воспользоваться моими описаниями, когда сам будешь передавать знания. Пока я буду говорить, перед вами будут возникать соответствующие картины, так что ты одновременно будешь видеть все, о чем я говорю. Наша империя была великой империей, но из другой удаленной вселенной явился воинственный народ, который попытался силой отобрать наши владения. Это были гуманоиды, но на висках у них росли рога, а сзади был хвост. Они отличались очень воинственным нравом, война была их спортом и их работой. Прибывая в черных кораблях, они наводняли эту вселенную и опустошали миры, которые мы совсем недавно начали засевать. В космосе происходили сокрушительные битвы. Миры опустошались, миры извергали сгустки дыма и пламени, и обломки этих миров, превратившись в кольцо астероидов, до сих пор загромождают космические пути. Еще недавно цветущие миры утратили свою атмосферу, и жизнь на них прекратилась. Одно небесное тело налетало на другое, и волна, вызванная их столкновением, столкнула Землю с ее орбиты. Вибрируя и сотрясаясь, Земля вышла на новую орбиту, и земной день стал длиннее. Другое столкновение двух небесных тел неподалеку от Земли привело к гигантским электрическим разрядам. Опять запылали небеса. Многие жители Земли погибли, страшные наводнения обрушились на сушу, и садовники, пытаясь спасти людей и животных, послали на Землю свои ковчеги, чтобы доставить их на более высокие и безопасные участки суши. «Позднее», — продолжал голос, — «это послужило основанием для возникновения легенд в разных уголках Земли, неправильно истолковывающих события». Но силы империи выиграли космическую битву, они нанесли поражение силам зла, захватив многих в плен. Князь тех, кто посягал на наше владение, князь сатана, просил, чтобы ему сохранили жизнь, обещая многому научить жителей нашей империи. Он говорил, что всю свою жизнь посвятит работе на благо других. Ему и некоторым другим ведущим представителям этого мира была дарована жизнь. Отбыв плен, он стал выражать сильное желание сотрудничать в восстановлении Солнечной системы, которая была им осквернена. Будучи людьми доброй воли, адмиралы и генералы империи не могли себе представить, что их может ждать предательство. Они приняли его предложение и поручили князю сатане и его служащим выполнение определенных задач под наблюдением людей из империи. Обитатели Земли потеряли рассудок от того, что им пришлось пережить. Их уничтожали наводнение и огонь, который посылался прямо с неба. С отдаленных планет, на которых тоже жили люди, была доставлена новая раса. Теперь и суша, и море были совсем другими. Благодаря изменению земной орбиты изменился и климат. Теперь на Земле существовал жаркий экваториальный пояс, а вокруг полюсов образовались огромные массы льда. Откалывающиеся от них айсберги плавали по морям. Гигантские животные вымерли от внезапно наступившего похолодания. Леса гибли, не выдерживая столь резкого изменения климата. Очень медленно условия стабилизировались. Человек опять начал создавать цивилизацию. Но теперь человек стал крайне агрессивным и преследовал всех, кто был слабее его. Садовники, как они всегда делали, внедряли свежих представителей для улучшения основной расы. Человек эволюционировал, и постепенно появлялись лучшие типы земных творений. Но садовники не были удовлетворены. Они решили, что на земле должно жить побольше их представителей. Там должны жить садовники и их семьи. Для удобства в качестве основных баз были использованы вершины гор или высокие плоскогорья. Мужчины и женщины спустились в своих космических кораблях на восточные земли и на приятных горных склонах образовали свои поселения. Защитниками и основателями японской расы стали Изанаги и Ицанами, и это в голосе послышалось раздражение и печаль одновременно, опять привело к рождению легенд весьма далеких от истины. Эти двое, Изанаги и Ицанами, появились со стороны Солнца, и поэтому местные жители верили, что бог и богиня Солнца спустились на землю, чтобы поселиться вместе с ними». На экране, который был перед моими глазами, показалось большое кроваво-красное солнце. Показалось, что прямо от него отделился сверкающий космический корабль, отражающий красные лучи восходящего солнца. Корабль спустился ниже, на какое-то время завис, потом начал лениво облетать землю. Наконец, когда красные лучи вечернего солнца осветили покрытые снегом горные вершины, Корабль спустился на плоскую площадку высоко в горах. Последние солнечные лучи осветили мужчину и женщину, которые вышли из корабля, чтобы осмотреться вокруг. Потом вернулись обратно. Желтокожие туземцы пали ниц перед кораблем в благоговейном страхе, глядя на великолепное видение и молча ожидая, что будет дальше. Потом скрылись во тьме наступившей ночи. Картина сменилась другой. Я увидел другие горы в отдаленных землях. Где это было, я не знал, но скоро голос мне все разъяснил. В небе показались космические корабли, которые, описав несколько кругов, стали медленно спускаться, пока не усеяли весь горный склон. Боги Олимпа, саркастически произнес голос так называемые боги, принесшие так много испытаний и несчастий этому юному миру. Эти люди, среди которых был бывший князь сатана, явились сюда, чтобы водвориться на земле. Но центр империи был слишком далеко. Апатия и подсказки сатаны сбили с пути этих молодых мужчин и женщин, которым на земле было дано задание, которого они не смогли выполнить. Команды этих кораблей составляли Зевс, Аполлон, Тесей, Афродита, дочери Кадма и многие другие. Посланец Меркурий спешил с корабля на корабль, которые рассредоточились по всему миру, разнося послания и скандалы. Мужчин охватило желание владеть чужими женами. Женщины сами начали завлекать мужчин, которые им нравились. В небесах началась сумасшедшая охота на скоростных кораблях, когда женщина охотилась за мужчиной или мужчина охотился за бежавшей женой. И невежественные жители Земли, наблюдая сексуальные игры тех, кого они считали богами, решили, что это и есть тот образ жизни, который они должны вести. Так началась эпоха разврата, когда все правила приличия были попраны. Разные хитрые туземцы, которые умели приспосабливаться скорее других, объявили себя священнослужителями и стали претендовать на то, чтобы быть голосом Божьим. Боги были слишком заняты своими оргиями и даже не подозревали об этом, но эти оргии вели к другим эксцессам, вели к убийствам, столь многочисленным, что еще много времени спустя известия о них продолжали доходить до Империи. Но местные священнослужители, те, которые претендовали на то, чтобы быть представителями богов на земле, записывали все, что происходило, и так изменяли сообщения, чтобы это увеличивало их собственную власть. На протяжении всей истории человечества всегда получалось так, что некоторые местные жители записывали не то, что происходило на самом деле а то, что могло увеличить их власть и повысить их престиж. Большинство легенд даже приблизительно не передают того, что происходило на самом деле. Я посмотрел на другой экран. Здесь находилась еще одна группа садовников или богов. Гор, Азирис, Изида и многие другие. Здесь тоже происходили оргии. Здесь тоже работал бывший заместитель князя Сатаны, пытаясь сорвать все усилия, направленные на благо этого маленького мира. Здесь тоже были неизбежные священники, которые создавали свои бесконечные легенды, искажающие действительность. Здесь были некоторые, кто сумел втереться в доверие к богам и получить так и получить таким образом знания, которыми обычно запрещено владеть туземцам для их же блага. Эти туземцы образовали тайные общества, целью которых было украсть как можно больше запретных знаний и узурпировать власть садовников. Но голос продолжал свои объяснения. У нас возникло очень много трудностей с некоторыми из туземцев, и мы вынуждены были принять репрессивные меры. Некоторые из местных священнослужителей, завладевшие оборудованием, украденным у садовников, не умели им управлять. Они наслали чуму на землю. Люди умирали один за другим, гибли урожаи. Но некоторые из садовников под руководством князя сатаны основали столицу греха в городах Содом и Гамора, городах, где любой порог или извращение, любой грех считался добродетелью. Мастер империи официально потребовал от сатаны, чтобы тот прекратил все это, но он только засмеялся в ответ. Некоторым лучшим жителям Содома и Гаморы было предложено покинуть эти города после чего в назначенное время одинокий корабль пронесся над ними и сбросил вниз небольшой сверток. Города, объятые пламенем, были стерты с лица земли. Огромное грибовидное облако поднялось в задрожавшее небо. Земля опустела. На месте бывших городов остались груды, щебня, расплавившиеся камни и жалкие остатки разрушенного человеческого жилья. Ночью над поверхностью погибших городов можно было видеть смертоносное багровое излучение. Очень немногим удалось избежать катастрофы. После этого грозного предупреждения было решено отозвать всех садовников с земли и не поддерживать больше никаких контактов с местными жителями, но воздействовать на них издали. Сторожевые корабли продолжали проникать в атмосферу, за миром и его жителями продолжали наблюдать, но никаких служебных контактов. Вместо этого было решено иметь на Земле специально обученных жителей Земли, которых можно было бы внедрять туда, где их могут найти соответствующие люди. Ярким примером является человек, который позже стал известен под именем Моисея. Для этого с земли была взята подходящая местная женщина, которую оплодотворили семенем, обладающим необходимыми характеристиками. Зачатого ребенка обучали телепатически еще до его рождения. И он получил великолепные для туземца знания. Он получил гипнотическое внушение не раскрывать того, что он знает до назначенного времени. После рождения ребенка его обучение и физическая закалка были продолжены. Потом ребенка поместили в подходящий контейнер и под прикрытием ночи положили на камышовую подстилку, где вскоре должны были его найти. Когда он достиг зрелого возраста, мы стали часто устанавливать с ним контакт. Когда настало время, небольшой корабль опустился высоко в горах, скрываемые естественными облаками, или даже теми, которые мы специально для этого создавали. Тогда человек, которого назвали Моисеем, поднялся в горы и вошел на борт корабля, откуда он вышел со скипетром власти или специальными скрижалями с заповедями, которые мы для него подготовили. Но это еще не все. Мы пытались сделать нечто подобное и в других странах. В тех землях, которые теперь известны как Индия, мы специально наблюдали и обучали мальчика из наиболее известного княжеского рода. Мы считали, что его власть и престиж, который дает ему принадлежность к этому роду, заставят местных жителей следовать за ним и придерживаться особого учения, сформулированного нами что должно было улучшить духовное состояние местных жителей. Однако у Гаутамы были свои собственные идеи, и вместо того, чтобы отказаться от него, мы позволили ему создать свое собственное духовное учение. И мы еще раз убедились в том, что апостолы или жрецы обычно ради собственной выгоды В своих писаниях искажают учения. Так всегда было на земле. Определенный круг лиц, самозванные апостолы, редактировали или переписывали писания для усиления своей власти и богатства. Появлялись и другие, которые основали новые ветви религии. Например, Магомед, Конфуций. Все это имена, которые теперь часто упоминаются. Но мы руководили каждым из них или обучали его, чтобы в этом мире установилась наконец вера, чтобы религиозные лидеры могли повести своих последователей путем добра. Мы хотели, чтобы каждый человек поступал по отношению к другому так, как он хотел бы, чтобы другие поступали по отношению к нему. Мы пытались установить всеобщую гармонию, какая существует в нашей империи. Но это новое человечество еще развито недостаточно для того, чтобы забыть о своем «я» и работать на благо других. Мудрецы не были удовлетворены тем, как шли дела. Все хорошо обдумав, они предложили новую схему. Один из мудрецов заметил, что все, кого до сих пор посылали на землю, внедрялись в самые богатые семьи. Как он совершенно справедливо утверждает, многие представители низших классов автоматически отвергают все, что говорят люди из более высоких слоев общества. Вот почему было проведено исследование сначала на основании хроники Акаши в поисках подходящей женщины, которая родила бы сына, подходящей женщины из бедной семьи в подходящей стране, в которой можно было бы ожидать, что новая религия или доктрина попадет на благоприятную почву. Исследователи прилежно занялись своей задачей. Было рассмотрено огромное количество возможностей. В поисках наиболее подходящей семьи на Землю было тайно посланы трое мужчин и три женщины. Все согласились что для этой цели больше всего подходит молодая женщина, у которой не было детей и которая была замужем за мастером самого древнего ремесла на Востоке, за плотником. Мудрецы рассудили, что большинство жителей принадлежит к этому классу, и они скорее последуют тому, что будет говорить их собственный представитель. Итак, К этой женщине явился один из нас, которого она приняла за ангела и поведал ей, что ей выпала великая честь, что она родит мальчика, который станет основателем новой религии. Но в назначенный срок женщина забеременела. Но потом произошло одно из тех событий, которые часто случаются в той части мира. Женщина и ее муж должны были бегством спасаться из собственного дома, в связи с преследованиями местного правителя. Они с трудом проделали свой путь до одного ближневосточного города и тут женщина поняла, что ее время пришло. Ей пришлось отправиться в Хлев, потому что другого места не нашлось. Здесь и появился на свет ребенок. Мы все время следовали за ней во время ее поспешного бегства, готовые сделать все, что от нас потребуется. Три члена нашего неусыпного экипажа спустились на поверхность земли и вошли в хлев. К большому своему сожалению, они узнали, что их корабль заметили и приняли за звезду Востока. Ребенок рос, и благодаря специальному внушению, которое он постоянно получал телепатическим путем, он стал многообещающим молодым человеком. Еще будучи юношей, он вел диспуты со старшими и, к сожалению, никогда не соглашался с местным духовенством. Едва достигнув зрелости, он отправился странствовать и побывал во многих странах на Ближнем и Дальнем Востоке. Мы направили его в Тибет. Он пересек горный хребет и некоторое время провел в соборе Лхасы, где до сих пор сохраняются отпечатки его рук. Тут он получил много советов и помощь в формулировке религии, пригодной для людей Запада. Во время своего пребывания в Алхасе он был подвергнут специальной обработке, во время которой было освобождено астральное тело земного человека, и его забрали, дав ему другое существование. На его место поместили одно из астральных тел по нашему выбору – это был человек, с огромным опытом в духовных вопросах, куда большим, чем можно приобрести в земных условиях. Подобная система трансмиграции довольно часто используется, когда речь идет об отсталых расах. Наконец, все было готово, и он отправился в обратный путь на свою далекую родину, Прибыв туда, он довольно быстро приобрел ряд последователей, которые помогали ему в распространении новой религии. К сожалению, тот, кто сначала жил в его теле, прежде вступал в конфликты со священнослужителями. Теперь они вспомнили об этом и тщательно подготовили событие, во время которого этот человек был арестован. Под руководством судьи, который вел дело, оно закончилось хорошо известным образом. Мы обсуждали возможность его спасения, но пришли к выводу, что это не даст хороших результатов ни для всего народа, ни для новой религии. Новое духовное течение быстро распространялось, но опять нашлись те, кто разрушил его в собственных интересах. Примерно 60 лет спустя после его введения в средневосточном городе Константинополе был проведен большой съезд. На него съехалось множество священнослужителей. Многие из них были развращенными людьми с извращенными сексуальными потребностями. Они смотрели на гетеросексуальные отношения как на несчастье. Большинством голосов истинное учение было изменено, и женщину признали нечистой. Теперь считалось совершенно ошибочно, что все дети рождаются в грехе. Здесь было принято решение опубликовать книгу о событиях 60-летней давности. Были наняты писатели, чтобы составить книгу именно под таким углом зрения используя как можно больше сказок и легенд, которые передавались со всеми обязательными искажениями из уст в уста. Год за годом собирались различные комиссии, которые редактировали, уничтожали и изменяли эпизоды, которые им не нравились. В конце концов, была написана книга, которая не учила истинной вере, а фактически преподносила все так, чтобы усилить власть священнослужителей. Все последующие столетия священники, те, кто должен был способствовать развитию человечества, активно этому мешали. Распространялись ложные истории, факты были искажены, пока люди земли и особенно священнослужители, которые на самом деле служат злу, не встанут на другой путь. Мы Жители империи, мы будем управлять мир, земным миром. И все это время, если не считать таких экстремальных случаев, как нынешний, мы решили не поддерживать отношения с человеком и не устанавливать связи ни с одним из правительств. Голос умолк. В полном оцепенении я плавал перед этими постоянно меняющимися экранами, смотря на картины далекого прошлого, которые появлялись у меня перед глазами. Кроме того, мне показали много картин вероятного будущего, будущего, которое можно предсказать достаточно точно для всего мира или для отдельной страны. Я видел мою собственную, дорогую мне землю, захваченную ненавистными китайцами. Я видел возникновение и падение пагубного политического режима, название которого было бы что-то вроде коммунизма, но мне оно ни о чем не говорило. Наконец, я почувствовал полное изнеможение. Я почувствовал, что даже мое астральное тело ослабело от того напряжения, которому я был подвергнут. Экраны, еще только что полные живых красок, стали серыми. Мое зрение затуманилось, и я потерял сознание. Я проснулся, или скорее был выведен из бессознательного состояния страшной тряской. Я открыл глаза, но у меня не было глаз. Хотя я еще не мог пошевелиться, я каким-то образом понял, что опять нахожусь в своем физическом теле. Тряска была вызвана движением стола, на котором я лежал. Его несли обратно по коридору космического корабля. Лишенный всякого выражения, голос равнодушно произнес «Он пришел в сознание». Последовало какое-то бормотание, которое долго Было, должно было выражать благодарность, и опять наступила тишина. Было слышно только шарканье ног и слабый скрип металла, когда стол задевал о стену. Опять я лежал один в той металлической комнате. Люди поставили мой стол и молча удалились. Я лежал и думал о тех удивительных событиях, которые со мной произошли хотя я чувствовал себя слегка обиженным. Постоянное осуждение священнослужителей. Я был священнослужителем, но они с удовольствием воспользовались моей невольной помощью. Так я лежал, размышляя, и вдруг услышал, как отодвигается скользящая металлическая панель. Вошел человек, и дверь за ним задвинулась. «Прекрасно, монах!» – услышал я голос доктора. Ты держался хорошо мы очень гордимся тобой пока ты лежал без сознания мы опять изучали твой мозг и наши приборы показали нам что все переданные тебе знания находятся в клетках твоего мозга ты смог многому научить наших мужчин и женщин скоро ты будешь свободен это делает тебя счастливым счастливым сэр — воскликнул я. — Отчего я могу чувствовать себя счастливым? Вы захватили меня в плен, вы отрезали мне верхнюю часть головы, вы выгнали мой дух из моего тела, вы оскорбляли меня как священнослужителя, и теперь, использовав меня, вы собираетесь выбросить меня как человека, который сделал все дела, и его истерзанное тело можно предать смерти. — И я должен чувствовать себя счастливым? От чего я могу быть счастлив? Вы собираетесь вернуть мне глаза? Вы собираетесь обеспечить мое существование? Иначе как я смогу жить? Последнюю фразу я почти прорычал. «Самая большая беда вашего мира в том, монах, задумчиво произнес доктор, что большинство ваших людей негативны. Никто не скажет, что ты негативен. Ты позитивно говоришь то, что ты думаешь. Если люди всегда будут думать позитивно, в вашем мире не будет никаких неприятностей, потому что негативные условия, естественно, приходят к людям там, где они прилагают массу усилий к тому, чтобы быть негативными. — Но, сэр, доктор, — воскликнул я, — я спрашиваю, что вы собираетесь делать со мной, как я буду жить. Что я буду делать? Должен ли я сохранять эти знания, пока кто-нибудь проходящий мимо не скажет, что он этот человек, а потом разболтать все, подобно старой женщине на рыночной площади? И почему вы думаете, что я выполню полученную мне зада... порученную мне задачу, если вы так плохо отзываетесь о священнослужителях? Монах, сказал доктор мы поместим тебя в комфортабельную пещеру с прекрасным каменным полом. Там будет крошечная струйка воды, которая будет обеспечивать твои потребности. Что касается пищи, твой сан священнослужителя гарантирует то, что люди принесут тебе пищу. И опять-таки, существуют священники И священники, священнослужители Тибета, в основном хорошие священнослужители. У нас не возникало с ними ссор. Разве ты не заметил, что мы и раньше использовали священнослужителей Тибета? Ты спрашиваешь, кому ты должен будешь передать свои знания? Запомни, ты будешь знать, когда придет этот человек. Передай свои знания ему и никому другому. Итак, я лежал, будучи полностью в их власти, но несколько часов спустя доктор опять вошел в мою комнату и сказал, теперь ты опять получишь возможность двигаться. Сначала вот тебе новая мантия и новая чаша. Мною занялись чьи-то руки, из меня выдернули все странные приспособления, с меня сняли простыню, и рядом со мной оказалась новая мантия новая мантия первая новая мантия за всю мою жизнь потом ко мне вернулась возможность двигаться какой-то мужчина обхватил меня за плечи и помог мне передвинуться на край стола в первый раз за несколько дней я опять стоял на ногах эту ночь я провел с большими удобствами закутавшись в шерстяное одеяло, которое тоже получила от них. А на утро меня взяли и, как я уже тебе рассказывал, перенесли в пещеру, где я прожил больше 60 лет в полном одиночестве. Но давай прежде чем отправимся спать, выпьем немного чаю, потому что моя задача завершена. Глава 11 Молодой монах внезапно вскочил. У него от страха волосы встали дыбом. Что-то легко коснулось его, что-то провело ледяными пальцами по его лбу. Мгновение, которое показалось ему вечностью, он сидел выпрямившись, как стрела всячески напрягая слух и пытаясь уловить хотя бы слабый звук. Его широко раскрытые глаза тщетно пытались проникнуть сквозь окружающую его непроницаемую тьму. Никаких признаков движения, никаких звуков. Вход в пещеру едва заметно вырисовывался на фоне кромешной тьмы пещеры пятном чуть меньшей пустоты. Он продолжал прислушиваться, затаив дыхание, пока не услышал тяжелые удары собственного сердца и слабое поскрипывание и хрипы своих органов. Даже слабого шелиста листьев, разбуженных ветром, не доносилось до него. Ни одно ночное животное не подавало признаков жизни. Полная тишина, абсолютное отсутствие звуков которое мало кому приходилось испытывать и которого не существует в человеческих сообществах. Опять легкое прикосновение достигло его лба. Испуганно вскрикнув, он быстро вскочил. Его ноги пустились в путь, не успев коснуться земли. Стремительно выбежав из пещеры, он бросился к хорошо прикрытому костру. Отбросив защищавшую его землю и песок, он добрался до светящихся красным светом углей. Быстро засунув в них сухую ветку, он стал изо всех сил дуть на тлещий костер так, что, казалось, не выдержат его кровеносные сосуды. Наконец, ветка загорелась. Зажав ее в одной руке, он быстро поднес к огню еще одну и подождал, пока она тоже загорится. Наконец, держа в каждой руке по горящей ветке, он медленно вернулся в пещеру. Трепещущие отблески пламени прыгали и танцевали по стенам пещеры при его движении. С каждой стороны его сопровождала огромная, гротескная тень. Он боязливо всматривался вокруг. Он боязливо цеплялся за надежду, что эта паутина касалась его лба. Но там не было никаких ее следов. Тогда он вспомнил о старом отшельнике и мысленно отругал себя за то, что не подумал о нем раньше. «Почтенный», — позвал он дрожащим голосом, — «с тобой все в порядке?» Он напряженно прислушивался, но ответа не услышал. Не было даже эха. Боясь двигаться дальше, он замедлил шаг продолжая держать в обеих руках горящие ветки, которые хорошо освещали ему путь. В конце пещеры он повернул направо, в ту часть пещеры, куда он до сих пор ни разу не входил, и издал сдержанный вздох облегчения, когда увидел старца, сидящего в позе лотоса в дальнем углу меньшей пещеры. Когда он уже собрался молча удалиться, его внимание было привлечено странными вспышками. Одна, вторая, третья. С трудом присмотревшись, он увидел, что из выступа в скале капля за каплей стекает вода. Молодой монах успокоился. «Извини, почтенный, что я вошел сюда», — сказал он. «Я испугался, что ты заболел. Я ухожу». Но ответа не последовало. Ни единого движения. Старый человек сидел неподвижно, как каменное изваяние. Полный недоброго предчувствия, молодой человек приблизился к нему и стал внимательно рассматривать неподвижную фигуру. Наконец он робко протянул руку и коснулся плеча старца. Дух покинул тело. До этого, ослепленный колеблющимся пламенем факелов, он не подумал о Бауре. Теперь он осознал, что она тоже погасла. Молодой человек грустно сел перед трупом отшельника, скрестив ноги, и по памяти прочитал древнюю ритуальную молитву для умерших, объясняющую духу, как совершить свой путь в небесные поля предупреждающую о возможных опасностях, которые грозят ему в его помраченном состоянии сознания от вредных сущностей. Наконец, религиозный долг был выполнен. Он медленно поднялся на ноги, поклонился мертвому телу и, уже не имея горящих факелов, стал на ощупь выбираться из пещеры. Уже проснулся предрассветный ветерок и жалобно стонал среди деревьев. Дикое причитание доносилось из скалистой расщелины, которую продувал ветер, извлекая высокий органный звук, унылый и печальный. Медленно появлялись на утреннем небе первые слабые полосы света, и уже можно было различить дальний конец горного хребта. Молодой монах грустно опустился на землю и, сидя у костра, стал обдумывать, что делать дальше. Задача, которая стояла перед ним, вызывала у него суеверный страх. Время, казалось, остановилось. Но, наконец, взошло солнце, озарив своими лучами все вокруг. Молодой монах засунул в костер ветку и терпеливо ждал, когда она загорится. Потом неохотно взял ее в руку и на дрожащих ногах отправился в пещеру, во внутреннюю ее часть. Тело старого отшельника находилось в сидячем положении, как будто он был еще жив. Испытывая непреодолимый страх, юноша нагнулся и поднял тело старца. Без особых усилий он выпрямился и взвалил его на плечи. Слегка пошатываясь, он вышел из пещеры и пошел вдоль горного склона, где ждал большой плоский камень. Грифы тоже ждали. Молодой человек медленно снялся из можденного тела мантию и испытал мгновенную жалость при виде худого, как скелет тела, обтянутого высохшей кожей. Содрогнувшись от отвращения, он вонзил острый нож в нижнюю часть живота и с усилием повел его вверх. Перереза... Перерезаемые хрящи и мышцы издавали отвратительные звуки, которые заставили грифов насторожиться и перебраться поближе. Подготовив тело и открыв все его внутренние полости, молодой человек поднял тяжелый камень и бросил его на череп, из которого выскочил растерзанный мозг. У него по щекам катились слезы. Когда он выпрямился и, захватив мантию и чашу старого человека, устало направился к пещере, оставив за спиной ссорящихся и дерущихся грифов. Он бросил мантию и чашу в костер и молча смотрел, как пламя быстро пожирало их. Печально роняя слезы на изнывающую от жажды землю, он повернулся и медленно начал свой длинный путь вниз, чтобы начать следующий этап своей жизни.